Глава 31. 21 июля, 21 час, 45 минут. Мягкая ладонь опустилась Анке на щеку и тут же отпрянула. Сергей недоуменно возрелся на мокрую руку, а потом только перевел взгляд на лицо девушки. Анка плакала. Бездумная улыбка в глазах также ни капли эмоций, но из них, собираясь лужицами у нижних ресниц, текли соленые реки и капали на голубое платье. «Анечка, милая, ну ты чего?» Сергей Борисович развернул Анку лицом к себе и крепко сжал ее плечи, вглядываясь в зеленые глаза. «Все хорошо, дорогая. Я с тобой. Папа все равно тебя не любил. Слышала бы ты, как он о от тебя отзывался эти пять лет». Сергей обнял пленницу, вытирая слезы о свой пиджак. «Тихо, тихо. Скоро это все закончится. Но прежде у тебя есть дело. Ты понимаешь меня, Анечка?» «Да, Сергей Борисович». Глухое согласие прошелестело почти неслышно, и великан отодвинул от себя анку, слезы у неё перестали течь, оставив после себя лишь пощипывающие соленые дорожки на щеках. «Вот и славно, милая!» — беззаботно улыбнулся Сергей. «Возьми у этого доброго охранника пистолет и пристрели своих друзей. Я не оказал чести твоему отцу, но тебя такого не лишу». Это так благородно — умереть от руки друга. Сергей Борисович раскрутился на месте, закатывая глаза. Он начал пританцовывать, мыча вслух мелодию колокольчиков. Анка двинулась к охраннику. Она продолжала улыбаться, пусто и бессмысленно. Как и раньше, Влад пытался мысленно кричать «Теперь уже Анке!» безрезультатно. Может быть, спустя годы тренировок у него это и получилось бы? По примеру Сергея Борисовича, но у Влада не было времени. Вот Анка приняла из рук ушастого мужчины оружие, осмотрела со всех сторон, взвесила в руке. Сергей в это время, не глядя по сторонам, танцевал на месте, а ученые столпились за ним, ожидая приказов. Счастливые в кавычках люди страдали, когда им не поступало поручение от начальника, и они сейчас с завистью наблюдали за рыжеволосой девушкой. перетащивший все внимание великана на себя. Лишь знание о ее скорой смерти радовало этих людей. Пистолет в руке Анки казался огромным по сравнению с ее хрупкими ладонями, но он не дрожал, когда она легко подняла его двумя руками и прицелилась, наводя дуло на Влад. Алина зажмурила глаза. Она не могла больше на это смотреть. «Лучше не видеть, когда в тебя полетит пуля». Влад, наоборот... во все глаза уставился на Анку. Колени дрожали, руки вспотели. Он всеми силами пытался подать Анке сигнал, очнуться, прийти в себя, убрать пистолет подальше, но она не слышала. Изумруды в глазах сверкали после пролитых слез, делая взгляд осмысленнее. Палец сжал спусковой крючок. Механизм внутри оружия пришел в действие. Не удержавшись, Влад тоже зажмурился и отвернулся. Секунда. Выстрел. Влад все еще стоял на месте. Не было боли, удара, падения, ничего. Он открыл глаза и быстро посмотрел на Алину. Ее встретил такой же недоуменный взгляд. Врач скосила взгляд в сторону, и недоумение сменилось ужасом, кровь отлила от лица. Она увидела нечто за спиной у Кузнецова. Медленно обернувшись, Он понял, что именно. Охранник больше не стоял рядом с Анкой, его тело лежало на полу с таким же кровавым цветком в виске, как у Анатолия неподалеку. — Анечка, разве этот охранник был твоим другом? Влад повернулся на голос. Великан застыл и расстроенно смотрел на свою подопечную. Словно лучшая ученица в классе не ответила на простейший вопрос. На охранника ему было плевать. Анка повернулась всем корпусом к Сергею Борисовичу, направляя пистолет теперь в его сторону. Выстрел, еще выстрел, еще, еще и еще. Одиннадцать точных выстрелов, одиннадцать тел, пораженных точно в головы, свалились на пол, как игрушки. Околдованные Сергеем ученые потеряли скорость реакции, а теперь и свои жизни, освободившись в последний момент от ментального рабства. — Нет, нет, нет, нет! — в ярости Сергей Борисович обернулся на своих ученых. Он кинулся к ближайшему, Савелию, и, наклонившись над ним, затряс его плечо. — Вставайте! У нас еще так много работы! Вставайте! Будто серьезно ожидая, что труп встанет, Амерев продолжал трясти тело несчастного до тех пор, пока горячий металл не прижался к его голому затылку. Он застыл и улыбнулся, как ни в чем не бывало. Обернулся и встал, нависая над Анкой, продолжавшей целиться ему в лицо. «Анечка, милая, я не знаю, что ты себе там придумала, но сейчас ты совершила просто ужасную ошибку». Вены на его лице вздулись, белки глаз покраснели еще сильнее. Двое других, оставшихся в живых в комнате, упали на колени, прижимая руки к ушам. Из носа Алины потекла кровь. Колокольчики играли громче и громче. Ужасный диссонанс возникал в голове у Влада. Ему хотелось, чтобы они заткнулись, такими громкими они были. Ему хотелось, чтобы они продолжали играть, такими прекрасными они были. В глазах Кузнецова великан светился, излучал теплую энергию. Возникло желание приблизиться к Сергею Борисовичу, обнять его и спрятаться от всего мира вокруг. Колокольчики обездвиживали и манили, пугали и смешили, тревожили и радовали. Одновременно хотелось сорваться и бежать, бежать далеко отсюда и в то же время застыть в оцепенении. «Анечка, ты в моей власти. Так было, так есть и так будет до твоего конца». Пугающая маска безумия искажала лицо Сергея Борисовича, а Анка стояла, не шевелясь. Она все так же бездумно улыбалась, но ее глаза блестели. Она была там, заперта внутри непослушного тела. Руки, не дрожавшие ранее, затряслись в мелкой вибрации. Палец на спусковом крючке дергался в судороге, но не сгибался. «Дорогая моя Анечка, ты не сможешь вечно сопротивляться мне, особенно здесь, в этой комнате, усиливающей влияние моего сигнала». Он поднял взгляд и уставился, как показалось Анке, на стену за ней. На самом деле смотрел он отнюдь не на стену. как, впрочем, и твои друзья. Анка резко оглянулась, не опуская пистолет. Позади нее одна застывшая фигура отмерла — Алина. Достав принесенный собой нож, приставила его к шее Влада. Из закрытых глаз стекли слезы, но слепота не мешала ей твердо и уверенно держать оружие, направляемое волей Амерева. «Не хочу, не хочу, не хочу!» — читалось по ее губам, но слышал Алину только Влад — Стоящий к ней вплотную. Лезвие у горла заставило сердце стучать в панике, но то, что его не убили сразу, обнадеживало. Мысль быстрее, пули. Если ты выстрелишь, я успею приказать девушке убить Владимира и себя. Опусти пистолет. И я подумаю над тем, чтобы их пощадить. Анка подчинилась. Она осталась стоять к великану в пол оборота лицом к друзьям. А вот Алина. Продолжила держать нож, но заметно расслабилась на последних словах Сергея Борисовича. «Я знал, что с тобой у нас диалог получится, в отличие от твоего отца». Амерев опустился на кушетку рядом и положил одну ногу на другую. Его пальцы отбивали ритм, которому вторили покачивающиеся ступня и голова. Великан выглядел довольным. «Ты очень подвела меня, Анюта», — покачал он головой. Мне придется искать новых ученых, заново объяснять им потенциал моего мозга, посвящать в план. Но знаешь, я прощаю тебя. Да. Теперь он кивнул своим мыслям, наклонившись вперед и сплетая руки замком вокруг своей коленки. Я прощаю тебя. Ты многое сделала для меня за эти пять лет. На основе данных твоего мозга Савелий усиливал мой сигнал, подчиняясь мне... уничтожила множество ненужных в новом мире людей и, конечно, навела на всех страху, объединив людей по всему миру против тебя одной. Представляешь, дорогая, ты объединила весь мир. Не об этом ли мечтали все великие умы?» Анка не отвечала. Она все так же внимательно изучала лицо Влада с синяком под глазом, испуганную Алину и нож в ее дрожащей руке — сверкающий в свете ламп. Безумная улыбка медленно растаяла, обнажая безразличную маску. Тяжелая, уже сворачивающаяся капля крови стекла с ее брови и покатилась вниз, задевая уголок рта. «Ты — символ нового мира. Нас запомнят потомки, меня как создателя общества будущего без войн, голода и безработицы, и тебя, как девушку — объединившую людей в момент катастрофы. Сергей Борисович загорелся этой идеей, распалился и размахивал руками, представляя все сказанное у себя в голове. «Мы станем легендами, пророками, богами. Потомки будут помнить нас спустя тысячелетия. Мы...» Резко подняв пистолет вверх, Анка выстрелила, прервав долгую речь великана. Все это время она стояла к нему боком, внимательно наблюдая за друзьями. В момент, когда Амерев разгорячился, а его влияние ослабло, перезвон чуть стих, это было трудно различить не музыкальному слуху, и Алинина рука опустилась на несколько сантиметров ниже, устав держать тяжелый предмет, Анка выстрелила. День назад она чуть не разбила лицо Влада, мраморную столешницу, в надежде вывести друга из-под влияния музыки колокольчиков, и это сработало. Сейчас Анка использовала похожий прием. Пуля прошла ровно между темной, коротко стриженной, лохматой головой и выбившимися из косички русыми прядями, срезая несколько волосков. Алина и Влад моментально оглохли, и ослабевающий сигнал вовсе перестал на них действовать. Алина выронила нож и почти что упала на пол, но Влад успел ее подхватить и прижать к себе. Они так вцепились друг в друга, вернув контроль над телами, что было неясно, кто кого поддерживает. «Анка!» — у Влада вернулся и контроль над голосом. «Сзади!» Рудольская уже почувствовала опасность, но не успела быстро среагировать. Позади нее разъяренный Сергей Борисович встал и, раскинув свои могучие руки, сжал ими Анку в медвежьих объятиях. Что-то хрустнуло, и весь воздух вышел из Анкиных легких. При следующем маленьком вдохе она ощутила терпкий запах пота, исходивший от Сергея. Никакого одеколона, цитрусов или цветов, только пот и ярость. Со всей силы она пнула ногой мужчину по колену. Ничего. Затылком в подбородок. Ноль реакции. Вонзилась пальцами в рукава костюма в надежде достать до кожи. Бесполезно. Огромный великан, не имея возможности воздействовать на Анку мыслями, сковывал ее своей массой. Склизкие губы, Коснулись Анкиного уха, и она попыталась отдернуть голову. Не вышло. Горячее дыхание обожгло кожу. «Я был добр с тобой, Аня. Простил, когда ты убила мою любимую женщину. Приютил и содержал, когда от тебя отказался весь мир. Нашел для тебя новый смысл жизни. Даже позволил убить своих друзей. Но ты, мерзкая, неблагодарная дрянь, решила пойти мне наперекор». Великан лизнул Анкина ухо. «Что ж, я намеревался казнить тебя в прямом эфире. Но, думаю, будет не страшно, если я принесу людям твой хладный труп. Так ведь?» Тиски начали сжиматься с новой силой. Анка больше не могла сделать и глоток воздуха. Она извивалась, пиналась, пыталась кусаться, не произнося при этом ни звука, но все тщетно. От недостатка кислорода у Анки начало темнеть перед глазами, а на периферии зрения мелькали яркие вспышки. Сквозь чернеющую пелену она успела уловить движение впереди. Влад, аккуратно опустив Алину на пол, кинулся к великану, сжимающему его подругу. На бегу он сунул руку в карман, доставая оттуда еще не подводивший его сегодня электрошокер. «Отпусти ее!» Запоздало, подумав, а не заденет ли ток и анку, Влад воткнул оружие в бок Сергея Борисовича навалившись на него всем телом. Первобытный крик оглушил лабораторию. Секунда, две, три, четыре. Амерев все не отпускал, руки крича единой низкой нотой. Глаза его покраснели, от натуги проявились вены. И вот спустя пять невообразимо долгих секунд он отпустил Анку, и она обессиленно упала на пол, хватая воздух ртом. Электричество ее не тронуло. Сергей Борисович отступил назад, увлекая за собой Влада. Еще шаг он сделал чуть правее, и Кузнецов, потерявший равновесие, полетел вперед, утыкаясь шокером уже не в человека, а в пустоту. Не давая противнику упасть, Сергей Борисович схватил Влада за руку и, приподняв над землей, приблизил его лицо к своему. «Мерзкий щенок!» — процедил Сергей сквозь зубы. Больше не было у него добродушной улыбки или безразличной маски. Глаза пылали ненавистью. — Я позаботился о тебе после смерти твоих дедов, а ты оказался такой же, как и она, неблагодарная скотина. Все вы. Никто не ценит того, что я делал для вас. — Это называется медвежья услуга, подонок! Влад смачно харкнул в лицо великану и попытался ударить свободным кулаком в скулу. сергей перехватил вторую руку растягивая обе в стороны у влада вырвался сдавленный стон щенок не тебе со мной тягаться со всей своей богатырской силой сергей борисович швырнул влада в ближайший шкаф послышался жуткий хруст и влад вместе с разбитым стеклом упал на пол позади него посыпались полки роняя склянки и реагенты влад остался лежать без движения под горой стекла и обломков. Анка увидела на его теле множество кровоточащих порезов. «Влад!» Сухие губы Анки разлепились в крики. Вид бездыханного друга окончательно привел ее в себя. Рядом с ней, отколовшись от двери, оказался крупный осколок стекла, и она, не раздумывая, схватила его, тут же распоров ладонь. Не обращая внимания на боль, с диким криком она набросилась на Сергея Борисовича еще не отошедшего от удара шокером. а, -а, -а У Анки не было ни слов, ни обвинений, ни пафосных речей. С гортанным криком она широко замахнулась импровизированным оружием и воткнула его в колено Амереву. Великан упал на поврежденную ногу, оказываясь с маленькой Анкой лицом к лицу. «Аня, что ты творишь?» Сергей Борисович как будто не чувствовал боли, Его больше возмущал сам факт нападения. Но Анка и не собиралась его слушать. Вытащив стекло обратно, она снова замахнулась и на этот раз полоснула острым краем по лицу Сергея, проводя глубокую линию по его лбу. а, -а, -а, -а теперь кричал Амерев, запоздала, прикрываясь руками. Кровь, хлынувшая из раны, стекала с бровей и загораживала обзор, заливая глаза красной пеленой. Великан попятился и упал на спину. Одной рукой, продолжая прикрывать лицо, второй он помогал себе отползти дальше от бывшей пленницы. «Аня! Анечка! Что ты делаешь? Остановись!» Еще один удар по руке. Осколок перерезал сухожилие на запястье, и ладонь безвольно повисла. Сергей увидел нападающую во всей красе. Некогда голубое платье все забрызгано кровью, как и лицо, на котором не было ни капли жалости. Изумрудные глаза горели огнем, желание убить плескалось в зрачках узких и черных, сфокусированных на жертве. — Аня, прекрати! Я остановлю слом, слышишь? Я прекращу распространять сигнал, клянусь! Только прекрати! — иступленно кричал Сергей. Впервые в жизни он чувствовал такую боль. Анка не слушала. Она продолжала надвигаться на великана. Замах, удар, замах, удар. Вскоре правая рука, которой защищался Сергей, будто прошла мясорубку. Клочки кожи свисали с нее, обнажая мясо, а в некоторых местах и светлую кость. Из одного сосуда кровь вырывалась тонкими струйками в такт сердцебиению. Сергей выставил вперед левую руку, надеясь защититься уже ею, «Нет, пожалуйста, я исправлюсь, я буду хорошим. Папочка!» Сергей Борисович, человек огромных размеров, съежился на полу, будто пытаясь стать меньше. Он орал и хныкал. Его слова уже обращались не к Анке. Вместе с вытекающей кровью из него выходила и жизнь, путая мысли и сознание. Над ним нависла Анка, расставив ноги по бокам от объемного живота. Планомерно размахиваясь скользким от крови осколком, она кромсала уже левую руку, а когда и от нее осталось страшное месиво, переключилось на ненавистное лицо. Она расслабилась и полностью отдалась выработавшимся за эти пять лет рефлексам. Расслабилась, но не отринула мысли. С последним было чуть тяжелее. В голове был образ мамы, который она смутно помнила в тот роковой день. ее крик ужаса в последний момент чистого сознания тысячи незнакомых людей заживо сгоравших в смертельном пламени призраки в театре и лица родителей макса угощавших детей за сценой конфетами лопоухий мальчик на коне начинающий улыбаться чтобы секундой позже задавить двух караульных под собой сладкий запах разложения на улицах ее любимого города отец лежавший в нескольких шагах от нее с простреленной головой. Влад, замерший под грудой обломков. Образы кружились, повторялись, вновь и вновь, вновь и вновь. И с каждым из них на Сергея Борисовича появлялась новая рана. Он перестал молить и кричать, перестал дергаться. У великана больше не было лица. Жизнь покинула его тело.